Мороженое. Царевна не смеяна, грустила постоянно. Придворные пытались царевну рассмешить до да, вид на зря старались. Уж лучше бы догадались мороженым столичным царевну угостить. Ванильное на палочке, с орехами в стаканчики, с изюмом и клубничное и сверху шоколад. И радуются девочки, и радуются мальчики, мороженое столичное, ну кто ж ему не рад. Шёл дождь и днём и ночью, на сердце грустно очень, весь двор в огромных лужах. Не выйдешь погулять, печалиться не стоит, ведь средство есть простое, оно всегда поможет. Нам дождик переждать. И в тундре, и в пустыне, и на полярной льдине, В неведомых просторах космических планет, В жару, и в дождь, и в стужу, Жуют его все дружно, Ведь ничего вкуснее на свете просто нет.